Нам как апинзацит поудалили стыд. Бестыдство в нашу дел. Мы попираем смерть, но кто из нас краснел, забыли, как краснеть. Сквозь толщу наших щёк не просочится свет, но по ночам, как шов, заноет спасу нет.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 Как стыдно мы молчим, как минимум с хахмим мне стыдно писанин написанных самим интеллигенции. Как ты изалгалась, читаешь Герцена для порки, заглясь. Ложь в рожицах людей хоть наливай штаны.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 солёны, что льёшь? Но ты ещё раз стыдней, что не отыщешь слёз на дне души моей. Смешон мужчина мне с напухшей тучей глаз. Постыднев вдвойне, что это в первый раз. И чёрный ручеёк бежит на телефон за всё, за всё, что он имел. и низ до берег за всё за всё за всё что было и ушло что сбудется уже и всё ещё не всё в больнице режиссёр чернеет с простынёй ладонье распростёр но ты ещё раз стыдней что нам глядид в глаза как бы чужие мы Стыдливая краса хрустайнейшей страны, застеньчивый укор, застеньчивых лугов, застеньчивая дрожь застеньчивейших рощ. Обязанность стиха быть органом стыда.